Глава двадцать девятая. Приехала в клинику и ввалилась в кабинет. «Я просто готова придушить его за мою Альку». «Каков засранец, а?» Подарил девчонке сказку, а потом с разбегу толкнул ее со скалы, откуда она упала и разбилась в дребезги орифы. «Ну что там?» нетерпеливо спросил Воронцов, сидя за столом. «Красивый сучонок». У Али нервный срыв. А еще была угроза прерывания беременности. Чего? Он выпучил глаза. Аля беременна? Как? Представь себе. Такое бывает, когда мужчина и женщина остаются одни в темноте. Угроза выкидыша из-за сильного стресса. Не подскажешь, что за стресс, а? Не изви. В какой она больнице? Я назвала адрес. Роман тут же принялся куда-то звонить. Добрый день, Юрий Алексеевич. Воронцов Роман беспокоит. «К вам в гинекологию поступила недавно Алевтина Богданова. Нужно перевести ее в мой центр. Подготовьте бумаги, через полчаса за ней приедет машина. Ей не говорите, что я лично звонил. Скажите, что потребовался срочный перевод. Спасибо». Он повесил трубку и тут же нажал на кнопку селектора. «Ева, позвоните в гинекологию. Пусть срочно подготовит вип-палату на одно место». Через полчаса приедет важное гостье. «Вот это я понимаю поступки», — сказала я, в упор глядя на него и не мигая. «Даже не знаю, сарказм это был или нет». «Чей ребенок?» Подняв бровь и проигнорировав мой выпад, спросил он меня. Я усмехнулась. «Бывает же такое. Впервые вижу. Умный дурак». «Ваш ребенок, господин Воронцов». Неужели ты мог поверить, что она способна на такие мерзости? Она согласилась стать твоей женой, а ты веришь в те глупости, что устроил твой брат, чтобы утереть тебе нос. Нравится быть обыгранным? Я все видел своими глазами, сверкнул он черными глазищами. Иногда глаза нам лгут. Сам подумай, ты вдруг оказался в квартире в то самое время, когда Женя устроил свое маленькое шоу, хотя должен был быть на работе. И дверь чудесным образом была открыта. «Не чуешь, что тебя надул этот пацан и отнял у тебя Алю, которая, ко всему прочему, теперь твоего ребенка носит? А знаешь, что она говорит по этому поводу? Что она его родит, воспитает, очень надеется, что он будет похож на папу, которого она любит, несмотря ни на что. Меня не было там, чтобы сказать наверняка. А ты увидел то, что тебе показали. Дело в том, кому ты веришь. Кто тебе дороже?» Я верю Али. А ты?» Бросив на него взгляд полный презрения, вышла из кабинета. Лицо Романа очень изменилось после моих слов. Я видела. Ему не все равно. Он любит Алю. Надеюсь, хватит ума поступить по-мужски. «Роман». Я сидел за столом, подперев подбородок руками. Я об этом даже не думал. «Девчонка все верно сказала мне». Если сопоставить факты ситуации, то действительно похоже на подставу. Но мне застилала глаза ярость и ревность, и я был не в состоянии анализировать. Сейчас я уже не так подвержен эмоциям. Они немного поутихли, и теперь боль была тупой, а не прокалывала насквозь, и думать не мешала. Пришло сообщение от Ани. Кстати, вот тебе наш разговор с Алей в тот день, когда врач подтвердил факт беременности. Послушай, что говорит о тебе она. Хотя лично я б тебя утопила с большим таким камнем на шее. У меня телефон автоматом все пишет. Вот, поковырялась в архиве и тебе решила скинуть. Приятного прослушивания. Замешкавшись, на миг открыл их диалог. Голос Али вызвал у меня дрожь. Как давно я не слышала его. Ее слова окончательно выбили почву из-под ног. Диалог давно кончился, а я сидел, положив голову на руки. Я осел. Тупой осел. Как я мог поверить в этот развод? Ай да Женька! Его бы таланты да в мирное русло. Я вскочил на ноги и заходил по кабинету. Аля совсем не умеет врать. Она говорила правду про подставу Женьки. Сомнений у меня больше не осталось. Как будто нечто темное во мне... что сидела тягучей тяжелой субстанцией и день за днем травила медленно покидала моё тело, оставляя мокрую и чистую душу, как остается роса на траве ранней зарею. Вспомнил, что я творил в тот день, настоящее животное, что я тогда ей наговорил. Даже сам застонал, вспомнив эти слова. Тупой олень больше нет слов, имбецил. Она не простит меня и поделом мне. Но я попробую. Она может не прощать меня, оскорбить, наорать, пнуть меня или даже плюнуть в лицо. Я все стерплю от нее. Но ребенка она не будет растить одна. Это мой ребенок, такой же, как и ее. И ей придется смириться с тем, что я собираюсь участвовать в его воспитании. Снова нажал на кнопку селектора. «Ева, сообщите мне о прибытии гости в стационар гинекологии. Запишите имя. Алевтина Богданова. Оказать самый лучший уход. Исполнять любые ее просьбы». «Конечно, Роман Викторович. Буду держать это дело на личном контроле». «Спасибо тебе, Ева. Ты меня никогда не подводишь». И действительно, как только появилась девушка, врачи немедленно сообщили об этом наверх. «Роман!» Накинув белый халат, отправился в отделение. Разговор предстоял нелегкий, и мужчина переживал, как Аля отреагирует на него. Девушка наверняка уже узнала его центр и поняла, что здесь она не просто так. Руки хирурга немного дрожали от предвкушения. Он снова увидит эти глаза так близко. Счастье! Но сначала беседа с врачом. Зашел прямиком в ординаторскую. Врачи повскакивали со своих мест, приветствуя начальника. Мужчины кинулись пожимать Роману руки. «Артур Андреевич, у меня к вам разговор», обратился главный врач к заведующим отделениям. «Пожалуйста, оставьте нас одних». Доктора, переглядываясь, быстро покинули комнату. «Слушаю вас». Седой доктор скрестил руки в замок и поверх очков смотрел севшего напротив мужчину. «Сегодня к нам поступила пациентка». Алевтина Богданова. Она беременна, под угрозой срыва. Ей требуется особенный уход. Конечно, я прослежу. Мне только что принесли ее карту. Показывая на папку у него на коленях, сказал доктор. Поясните мне коротко, какие есть риски. Гинеколог открыл карту и несколько минут изучал записи. Да, такая угроза была. От сильного стресса начался тонус. Но уже все позади. Наши коллеги предприняли необходимые меры, и сейчас девушка наблюдалась дополнительно и кололи витамины и препараты для укрепления органов, чтобы тонус не возникал по возможности. Но все очень индивидуально, конечно. Если она будет стрессовать еще, тонус вполне может вернуться, и все закончится выкидышем. Вы сами помните еще из курса гинекологии, что плод до 12 недель очень слаб и подвержен риску. В целом сейчас он вне опасности. «А ясно», — сказал он и сглотнул, что он мог наделать этой нервотрепкой. Но кто же знал? «В какой она палате?» «В первой. Это какая-то важная гостья, медийное лицо?» «Она моя жена и ребенок мой». Роман вскочил со стула и унесся по коридору, оставив в ординаторской Артура Андреевича, открывшего рот. Хирург быстро дошел до нужной палаты, Но у дверей вдруг Арабел, Что она ему на все это скажет? Собравшись с духом, постучал. «Войдите!» — ответила Аля из глубины комнаты. И он вошел.